солдат Один. Каждый раз, когда я вижу солдат, невольно вспоминаю, как меня сюда занесло. Это такая параллель между настоящим и прошлым, которая возникла сама по себе. Санкт-Петербург город, способный вывернуть человеческие умы наизнанку и заявить, что так и задумано. А кто-то сразу таким родился. Тот, кому какая карта выпадет. Я отношусь к первой категории. Меня все устраивает. Не могу сказать, что к такому привело. Возможно, ощущение магии и стати, пронизывающие пространство, или сложные лабиринты улочек, перекрещенные с величественными сооружениями, или вообще виноваты живые молекулы воздуха и воды. Я не знаю. Говорят, что вся сила в Москве, а Санкт-Петербург – это так, провинция, в которой нечего делать. Что из себя представляет человек без души? Верно, ничего. Так что сердце страны в столице, а вот душа в Санкт-Петербурге. Леся, ко ку, ку Я вздрогнула, возвращаясь из глубин своих философских рассуждений. Дана окинула меня изучающим взглядом. А? Я почесала бровь. Статью опубликовали твою, говорю. Всплывай. Буль. Раздалось синхронное дребезжание стульев от деревянной пол террасы. Солдаты, сидевшие через пару столиков собрались уходить. о чем они болтали меня не интересовало в какой-то момент я смотрела сквозь них, дрейфуя в мыслях. парни заметили, что я за ними наблюдаю и отвесили по усмешке. я опустила глаза в свою креманку мороженое подтаяло потеряв шарообразную форму, а прибор съехал на бок. поколупала месиво и отправила ложку в рот, проводив бойцов глазами. официант принес кофе. Дана отложила планшет в сторону и кивнула в знак благодарности. Проглотив клубничную смесь, я вернулась на планету Земля окончательно. «Чего там по статье?» – спросила я, прокрутив ложку в руках. Дана подперла подбородок. «Заметила ты, постоянно пялишься на солдатиков?» «Что?» «На молоденьких тянет», – поинтересовалась она шутливым тоном. «Нет», – возразила я, а Дана только аккуратно засмеялась. Мы не так давно знакомы, но я уже успела удостовериться, что она как раз относится ко второй категории. Рожденная с мозгами шиворот на выворот и любит поболтать. Старше меня на пару лет, но временами казалось, что все с точностью да наоборот. Меня не напрягали ее подколы, сама за словом в карман не полезу. Я шучу, солнце, хотя не вижу ничего плохого в симпатии к молодым парням. Мне двадцать пять, пробурчала я прямо с ложкой во рту. Детским садом не увлекаюсь. Не уходи от темы. Я поняла, что она с меня не слезет, покуда не узнает все. Любопытство не порог. Вздохнув, я откинулась на спинку стула. Ветерок поиграл с моими короткими волосами и уголком салфетки. Дана поерзала на месте. Сотни солнечных зайчиков дрогнули одновременно. Один попал мне в глаз. Я дернулась. Как же меня временами напрягает избыток стразов в имидже подруги. Я вся во внимании. Можно сказать, что Питер пленил мое сердце через солдат. Я побарабанила пальцем по плетеному подоконнику. По чистой случайности. Ты никогда не рассказывала, как тебя принесло из Хабаровска? Все как в сказке. Люблю, куплю и полетим. Я не сдержала смешок. Нет, не так. А как? Там длинная история. Да и я притихла на полуслове. А мы куда-то торопимся? Она подтянула чашку к себе. Я прикрыла глаза, обращая свой разум на десять лет назад.